Кочевые тюркские племена на юге Руси, печенеги, половцы и другие, были язычниками. В Казахстане и северном Туркестане большинство тюрков первоначально было языческим, но когда они стали расширять область своих набегов на юг, то вошли в контакт с мусульманами и были быстро обращены в ислам. Поволжские булгары представляли собой самый северный аванпост ислама в этот период. Несмотря на тот факт, что они были отделены от основного ядра исламского мира языческими тюркскими племенами, им удалось сохранять тесную связь как в сфере торговли, так и религии с мусульманами Хорезма и Южного Туркестана. О поволжских булгарах... Смотрите, Голубовский, «Болгары и Хазары», «Киевская старина», выпуск 22 1888 год, страница 25 26 Неприемлемо для меня. бартольд Булгар. 786-791 страница. Смолин, болгарский город Бряхимов. 1925 год. Страницы 131-145. Смирнов. Волжские булгары. 1946 год. Страницы 158-159. Следует заметить, что в политическом отношении иранский элемент в Центральной Азии находился в состоянии упадка с конца X века. Иранское государство под властью династии самонидов, которое процветало в конце IX и X веках, было низвержено тюрками около тысячного года. Бартольд «История культурной жизни Туркестана-Ленинград» 1927 год. Один из прежних вассалов-самонидов теперь создал новое государство в Афганистане и Иране. Династия известна как Газновиды. Газновиды контролировали также северо-западную часть Индии. Однако их государство просуществовало недолго, будучи разрушено новой тюркской ордой сельджуков. 1040 год. О сельджуках смотрите. Крымские истории Туреччины. Киев. 1924 год. Страницы 3, 7 и 9. Успенский. Восточная политика Мануила Комнина. Сообщение российского палестинского общества. 29 выпуск. 1926 год. Страницы 111-138 Якубовский. Сельджукское движение и туркмены в XI веке. Организация объединенных наций. Заходер. История восточного средневековья. Москва. 1944 год. Страницы 88-96. Гордлевский. Государство сельджуков. В Малой Азии. Москва и Ленинград. 1941 год. Последние под властью султана Альп Арслана, 1063 72 годы, вскоре вторглись в Закавказье, смотрите раздел 6 выше, а затем перешли в наступление на запад против Византийской империи. В 12 веке они уже контролировали большую часть Анатолии и распространились также на юг, опустошив Сирию и Ирак. Однако они признавали над собой духовную власть багдадского халифата. В Египте к тому времени образовался отдельный Каирский халифат, в котором правящая династия была известна как Фатимиды. В конце XII века Сирия и Египет были политически объединены Саладином, известным своими успехами в противостоянии крестоносцам. О Саладине смотрите за ходы, цитируемое сочинение страницы 103-105. В целом можно сказать, что исламская зона к востоку и юго-востоку от Руси в киевский период образовывала предел для степени знакомства Руси с востоком. Однако вне этого предела мощные народы тюркского, монгольского и маньчжурского происхождения находились в постоянном движении, сражаясь друг с другом. Динамика истории Дальнего Востока приводила к тому, что некоторые дальневосточные племена время от времени попадали в среднеазиатское и русское поле зрения. Так, около 1137 года часть народа китанов...